Глава вторая. Звонок. В этот вечер Андрей Арсеньевич засиделся на работе особенно долго. Когда в половине девятого раздался звонок, он удивленно посмотрел на часы, хотел даже не поднимать трубку, но потом все же поднял. «Переводческое бюро «Риф», — сказал он и сразу услышал в трубке взволнованный Олин голос. «Андрей Арсеньевич, это вы? Вы еще на работе?» Она почему-то очень обрадовалась ему. — Скажите, а Олега там с вами случайно нет? — продолжала она. — Нет, — ответил Андрей Арсеньевич. — Он заходил около трех. Да — Да-да, он же звонил вам от нас. — Я думала, он что-то забыл и вернулся, — неуверенно проговорила Оля. — Он обещал только туда и обратно, а его до сих пор нет. Он не говорил, куда собирается? — Нет, — ответил Андрей Арсеньевич. — Да вы не волнуйтесь, что с ним могло случиться. Может, просто встретил старого знакомого? «Спасибо», — упавшим голосом ответила Оля, — «извините, до свидания». Тогда его позабавило, что до него долетают брызги чужой семейной жизни. Положив трубку, он хмыкнул и подумал, что у каждого мужчины, какой бы очаровательной ни была жена, возникают иногда дела на стороне, о которых ей лучше не знать. Два дня спустя он готов был сам себя высечь за эту тогдашнюю мысль.